список частных компаний, заслуживающих внимания, киберболото орфографических ошибок и дрянных иллюстраций, страница Аксона обновлялась год назад. Корпорация Аксон. East Industrial Serpentine, 24, Швенксвиль, Пенсильвания. Компания с ограниченной ответственностью. Зарегистрирована в штате Делавэр владелец мирового патента на Эберлевский процесс управляемого нейрохемотаксиса. Эберлевский процесс защищен патентами США 5.101.239, 5.101.599, 5.103.628, 5.103.629, 5.105.996. Единственным и исключительным лицензиаром которых является корпорация Аксен. Аксон занимается совершенствованием, продвижением на рынок и продажей Эберлевского процесса больницам и клиникам по всему миру, а также исследованиями и разработкой сопутствующих технологий. Основатель и председатель доктор Эрл Х. Эберле ранее доцент кафедры прикладной нейробиологии медицинского факультета университета Джона Гопкинса. Эберлевский процесс управляемого нейрохемотаксиса, известный также как Эберлевская реверсивно-томографическая химиотерапия, революционизировал лечение неоперабельных нейробластом и множество других морфологических дефектов мозга. В Эберлевском процессе применяется управляемое компьютером РЧ-излучение, направляющие карциногены, мутагены и некоторые неспецифические токсины в пораженные ткани мозга, которые тем самым локально активизируются, не причиняя вреда окружающим здоровым тканям. В настоящее время... В связи с ограниченными возможностями компьютерного оборудования Эберлевский процесс требует неподвижного положения пациента в цилиндре Эберля в течение тридцати шести часов, пока специально настроенные поля направляют терапевтически активные факторы и их нейтральные носители на участок пораженный болезнью. Новое поколение цилиндров Эберля. Должно снизить максимальную продолжительность сеанса лечения до двух часов и менее. Эберлевский процесс получил в октябре 1996 года полное одобрение Федеративного управления по контролю за продуктами и лекарствами как надежный и эффективный метод широкое клиническое использование по всему миру в последующие годы, описанное во множестве перечисленных ниже публикаций, подтвердило его надежность и эффективность. Надежды извлечь из акса на большие бабки померкли, никакой рекламы онлайн не видно. Преодолевая электронную усталость и борясь с электронной мигренью, Гарри набрал в строке поиска имя Эрл Эберли и нашел несколько сотен ссылок, в том числе статьи, озаглавленные «Новые» Перспективы лечения нейробластомы. Гигантский скачок вперед. И эта методика и впрямь может стать чудом. Об Эберле и его сотрудниках писали также в специальных журналах. Бесконтактная автоматизированная стимуляция клеточных рецепторов 14, 16А и 21. Практическая демонстрация. Четыре низкотоксичных ферроацетатных комплекса, проникающие сквозь ВВВ. РЧ-стимуляция коллоидных микроканальцев ин витро. И десятки других статей. Более всего Гарри взбудоражила заметка, появившаяся полгода назад в Forbes ASAP. Электронная версия бизнес-журнала Forbes. Некоторые из этих разработок, например, баллонный катетер Фогарти или операция на роговице лазика, приносят огромные прибыли корпорациям, владельцам соответствующих патентов. Другие, с понятными лишь немногим наименованиями, как то Эберлевский процесс управляемого нейрохемотаксиса по старинке, обогащают изобретателей. Один человек Одно состояние – Эберлевский процесс, еще в 1996 году не имевший официальной лицензии, а ныне уже признанный стандартным методом лечения целого ряда мозговых опухолей и поражений, по оценкам приносит изобретателю, нейробиологу из университета Джона Гопкинса Эрлу Ха, кудряшке Эберле, до... 40 миллионов долларов ежегодно в виде лицензионных платежей и других отчислений по всему миру. 40 миллионов долларов ежегодно — это уже что-то. 40 миллионов долларов ежегодно оживили надежды Гарри, и он ощутил новый прилив злобы. Эрл Эберли загребает 40 миллионов долларов ежегодно. А Альфред Ламберт Такой же изобретатель, только, посмотрим правде в глаза, неудачник от природы. Один из кротких, наследующих землю, получит за все труды пять штук. Да еще хочет разделить эту жалкую подачку с Орфик Мидленд. Замечательная книга, — ворвался в его мысли голос Джоны. Наверное, будет самая моя любимая. Почему же тебе так приспичило купить папочкин патент, а? кудряшка что за спешка финансовая интуиция теплое покалывание в чреслах подсказывала гарри что ему в руки свалилась сугубо внутренняя закрытая информация закрытая информация из случайного то есть безупречно законного источника сочный кусок мяса лично для него Они вроде как отправились в круиз, сообщил Джона, но хотят доплыть до самого края света, туда, где живет Аслан. В базе данных комиссий по ценным бумагам и биржам Гарри обнаружил предварительный проспект, так называемую наживку, подготовленную для первой открытой продажи акций Аксона, которая намечалась на 15 декабря. Оставалось чуть больше трех месяцев, Основным гарантом размещения акций выступал Heavy and Hodap, один из авторитетнейших инвестиционных банков. Гарри проверил жизненно важные показатели: движение ликвидности, объем эмиссии и размещений. И, чувствуя, как все сильнее разливается в паху тепло, щелкнул по команде загрузить позднее. Джона девять часов напомнил он. Ступай в душ. «Мне бы тоже хотелось поехать в круиз, папа», — сказал Джона, поднимаясь по ступенькам.